Глава шестая. «Бесполезно бороться. Удача тебя не любит». Роман припарковал машину прямо напротив Яниного подъезда и, выключив зажигание, протянул ей ключи. «Спасибо», — от всей души поблагодарила она. «Ты даже не представляешь, как меня сегодня выручил. Да не вопрос». Он улыбнулся, и Яна привычно отметила, что у них с отцом одинаковые улыбки. Лучше всего к ним подходило определение «лучезарные», потому что неизменно хотелось улыбнуться в ответ. После того злосчастного пожара мнение Яны о романе кардинально поменялось, и последние месяцы ее в этом только укрепили. Если раньше он казался ей просто никаким, то сейчас она все больше видела в нем черты его отца, цепкий ум, умение разруливать любые ситуации и способность найти нужные слова в напряженные моменты. Просто Рома сам по себе был мягче и спокойнее. «Хочешь чаю или кофе?» — спросила она и тут же добавила. «Вопрос без подвоха». Он удивленно вскинул брови, на миг завис, а потом рассмеялся. «Я про подвох даже не подумал, если честно». Яна рассмеялась вместе с ним. Ее забавляло, что иногда ему нужно было время, чтобы обработать информацию. Оборотная сторона билингвальности — и того, что в русскоязычной среде он жил чуть больше года. От кофе бы не отказался, что-то я засыпаю сегодня на ходу. «Медовый месяц», — поддела его Яна, выбираясь из машины. Вышедший со своей стороны Роман посмотрел на неё сукоризной и едва заметно покраснел. «Я, кажется, плохо подумал насчет кофе». «Да ладно, торжественно клянусь больше на эту тему не шутить». Она нажала на кнопку сигнализации, отмечая про себя, как лихо это выглядит. Если бы еще сама домой приехала, а не с Крестовским в качестве шофера. Роман остановился у двери, разглядывая приклеенные к стене обрывки объявлений. У него была неистребимая привычка читать все подряд. Яна набрала код на домофоне, и роман, распахнув дверь, пропустил ее вперед. Ну вот приличный же подъезд. — сказал он, когда они вошли в лифт. — Ни графити, ни всяких Светка-Шалава, простите мой французский. — Это у тебя такое в подъезде? — изумилась Яна. Если ей не изменяла память, Роман жил в элитном доме в центре. — Нет, конечно, это в Машином. — Ну, районы разные бывают. Мы с мамой тоже раньше жили, — начала Яна и осеклась. Роман смирил ее взглядом и неожиданно спросил. «Скучаешь?» Никто за все эти месяцы ни разу ее об этом не спросил. Даже в новогоднюю ночь, которую она провела в доме Волковых, никто не задал этот вопрос. А ведь это был ее первый Новый год в одиночестве. Потому что одиноким можно чувствовать себя и среди толпы. «Непривычно», — туманно ответила Яна, выходя из лифта. В квартире было прохладно, потому что они с мамой почти никогда не закрывали окно на кухне. Роман повесил куртку на вешалку, снял кроссовки и, засунув руки в задние карманы джинсов, оглядел их в просторную прихожую. «Уютно тут». «Ага, кухня вон там, я сейчас». Он, кивнув, отправился на кухню. И Яна даже не удивилась, услышав, как там зашумела вода, а потом щелкнул и включился чайник. Все-таки Рома был жутко хозяйственным. Она залипла взглядом на его кроссовках и вдруг сообразила, что это первый мужчина в их с мамой квартире. Возможно, мама приводила кого-то, когда Яны не было дома? Впрочем, вряд ли. Их дом был только их местом. Никому постороннему сюда хода не было. Все нормально?» — спросил Крестовский, выглянув в коридор. Яна торопливо кивнула и пошла на кухню готовить обещанный кофе. Чайник он, оказывается, вскипятил для нее потому что запомнил, что она не пьет кофе во второй половине дня. Такие мелочи до сих пор вызывали в ней странные чувства. То, что кто-то посторонний может вот так мимоходом о тебе позаботиться, ничего не ожидая взамен, воспринималось как незаслуженный подарок. Тем более, учитывая, что и Дима, и Рома едва не погибли из-за нее. Вернее, конечно, из-за ее мамы, но и из-за нее тоже. Она ведь могла рассказать обо всем сразу, а не ждать, пока случится катастрофа». Яна поставила перед Романом чашку с кофе и вазочку с печеньем. «Овсяного нет», — виновато сказала она. «И слава Богу!» — воскликнул он со смехом. «У папы дома только оно, я его уже видеть не могу». Яна тоже рассмеялась. Вообще, общение с Крестовским-младшим действовало на нее удивительно умиротворяюще. С ним было не страшно вести себя естественно, Это с Димой Яна до сих пор была как на пороховой бочке, потому что, с одной стороны, ей хотелось доказать, что она не самый худший вариант сестры, уж всяко лучше Лены. От этих мыслей я не каждый раз было очень стыдно, потому что они явно достались ей от мамы. А с другой стороны, хотелось стать для него человеком, с которым он будет считаться, о котором будет заботиться. С Романом ничего этого не было он умудрялся создавать вокруг себя очень ровный эмоциональный фон. Да, Яна подозревала, что за внешним спокойствием там бушует бури, чего только стоило их общение с Димкой, от которого иногда будто воздух искрился. Но сдержанность Крестовского не позволяла ему вываливать свое настроение на окружающих. Наверное, Маша видела разные проявления его характера, а может и нет. «С Димкой у вас по-прежнему напряг?» — спросил Роман и тут же добавил. — Классный кофе, кстати, спасибо. — На здоровье, — вздохнула Яна. — Не то что напряг. Я не знаю, как себя с ним вести. В общем, сложно. Она ожидала, что Роман скажет что-то вроде «Да что там сложного? Будь самой собой!» Но он вздохнул и признался. — Мы с тобой, товарищи, по несчастью. Так тут говорят. Яна с улыбкой кивнула. «На самом деле он хорошо от себя отзывается». «Правда?» — встрепенулась она. «Да, ему просто сложно. Я вообще не представляю, как бы себя вел, если бы мне сообщили, что у меня есть сестра. При этом уже взрослая, самостоятельная. Вроде и заботиться как-то не особенно нужно». Он замолчал, а потом неожиданно добавил. «На первый взгляд». «А на второй?» — вырвалась у Яны. «Честно?» «Мне кажется, тебя одиноко. Извини, если лезу не в свое дело». Роман торопливо глотнул кофе, сжал губы, явно обжёгшись, и поставил чашку на стол. «Нет, мне приятно», — после паузы призналась она. «И одиноко тоже. Я... у меня совсем нет друзей. Как-то так получилось». «А если их найти?» — спросил Роман. «Где?» — Яна оглядела кухню. «Ну, отсюда есть выход. Могу показать». Он с улыбкой указал на прихожую. «Ну и как ты себе это представляешь? Друзей заводят в школе, в детском садике. Они в 22 года». «Кто тебе такую глупость сказал?» «Как давно ты заводил себе друзей?» рассердилась Яна. «Да вот, несколько месяцев назад». «И кого интересно?» Яна, конечно, не была в курсе подробностей жизни Романа Крестовского но тот не производил впечатления особенно компанейского человека. «Машу», — бесхитростно ответил он, — «ну и Волкова заново, это тоже считается». «Маша, тебе не совсем, друг, давай на чистоту». «Почему?» — искренне удивился Рома. «Ну, потому что вы...» Я запнулась, не зная, как продолжить. Она ведь обещала не шутить насчет медового месяца. «То, что мы с ней вместе, не значит, что мы не друзья» фыркнула Яна. «А что такое дружба, по-твоему?» Крестовский откинулся на спинку кухонного диванчика, с трудом сдерживая улыбку. «Ну, это когда вы общаетесь». «Так». Роман приподнял бровь и вновь сделал глоток кофе. «Рассказывайте друг другу о проблемах». «Так». Помогаете друг другу в сложных ситуациях». «Ага». «А еще радуетесь друг за друга» готовы ввязаться друг ради друга в разную ерунду и все в таком роде ну хорошо вы с машей друзья поздравляю спасибо широко улыбнувшись ответил он и поставил чашку на стол и тебе ничего не мешает тоже с кем нибудь подружиться где предлагаешь мне снова пойти в универ нет ну ради дружбы еще несколько лет вот это все терпеть по моему слишком экстремально но есть фитнес например «Куда вы, девочки, еще ходите? В клуб какой-нибудь запишись?» «В какой? — Яна закатила глаза. «Ну я откуда знаю? Что-то же тебе нравится?» «Музыка», — брякнула Яна. «Вот, отличная идея!» «Ты всерьез сейчас? Мне пойти играть в переход в поисках друзей?» «Нет, там сейчас холодно. Давай для начала просто поищем какой-нибудь клуб по интересам». Яна открыла рот не зная, какой аргумент ей еще привести, а Крестовский уже вытащил из кармана телефон и принялся что-то в нем набирать. Глядя на то, как он сосредоточенно морщит лоб, она уже не рада была, что поделилась. «Ром, стой! Подожди! Я пока не готова!» «Яна!» Он оторвался от телефона и посмотрел на нее так, как на работе иногда смотрел его отец, когда она, по его мнению, не понимала, чего от нее хотят. «Никто не заставит тебя сразу с кем-то встречаться. Но ты же можешь просто найти людей с похожими интересами. Вдруг захочешь сходить с кем-то в какую-нибудь филармонию или еще куда». Он отложил телефон и подался вперед, склоняясь над столом. «Друзья — это круто!» «Они предают, и никому нельзя верить». Яна произнесла это с улыбкой, немного кривляясь, чтобы дать понять, что это не ее фраза, что она на самом деле так не думает. Вот только именно так она и думала, хоть фразой была мамина, потому что Яна слышала эти утверждения всю свою жизнь. «Предают». Роман вновь откинулся на спинку диванчика. «И верить им иногда нельзя. Но настоящие друзья потом раскаиваются. Знаешь, мы с Волковым не общались три с лишним года. Вообще. Когда нам было по 15 мы поссорились. Тупо». Димка решил проверить свою тогдашнюю девочку, мол, поведется ли она на кого-то еще. Я согласился проверить. Мы с ней поцеловались. Роман едва заметно поморщился. «Я, дурак, решил, что уговор же». Мы перестали общаться, и как-то это все покатилось по нарастающей. Обиды, злость, вина. Потом Маша. Роман вздохнул. «Она ему нравится». Яна не спрашивала. Он кивнул в ответ. И это то, что я не могу изменить. И Маша не может. Может только Димка, наверное. Но все равно, как видишь, когда что-то случается, мы друг у друга есть. Друзья — они вот для этого. Они просто оказываются рядом, когда нужны. В болезни и в здравии это же не только про брак. Телефон Крестовского заиграл смутно знакомую рок-балладу. И он, бросив взгляд на экран, улыбнулся. Улыбнулся так, что я не даже не нужно было спрашивать, кто звонит. «Извини», — поспешно сказал он и вышел в прихожую. «Да, Маша, да, могу. Ты дома уже?» «Уже еду. И я тебя». Голос Романа стих, и Яна, не удержавшись, мстительно протянула. «У кого-то медовый месяц, а кто-то не держит обещания», — раздалось в ответ. «Спасибо за кофе, я полетел». «Лети», — рассмеялась Яна, выходя его проводить. «Насчет компании подумай. Правда, Димка все равно не закроет твою потребность в семье». «С чего ты взял, что...» — начала Яна, но голос у нее сорвался. «Да, ей было одиноко. Да, она хотела быть частью семьи. И да, ни Дима, ни Сергей не могли полноценно ей этого дать. Начиная с того, что они не так уж часто виделись, за исключением офиса, где яна с сергеем по молчаливому уговору вели себя как обычно и не демонстрировали свои вновь обретенные родственные отношения да их и не было на самом деле сергей евгеньевич ведь и раньше относился к ней хорошо в этом смысле ничего не изменилось но разве что наедине она теперь обращалась к нему на ты и без отчества потому что он был как никак ее дядей просто подумай обещаешь обещаю ответила яна потому что привыкла отвечать, когда ее спрашивали. И, как оказалось, не умела говорить «нет». «Ну, пока. Звони, если что». «А можно?» — не удержалась она. «Да, конечно, можно». «А Маша не будет против?» «Не будет», — улыбнулся Роман. «Я ей объясню». «Что я бедная сиротка, которой нужно пожалеть?» — хотелось спросить ей. Но она, конечно же, не спросила, потому что Роман действительно ей нравился и он относился к ней по-доброму. Для нее это было важно. Оставшись одна, Яна некоторое время бродила по квартире, не зная, куда себя деть. В кухне и коридоре пахло непривычно, мужской туалетной водой. Почему она вообще обращала на это внимание? Яна попыталась вспомнить, каким видела свое будущее до исчезновения мамы, но у нее не вышло. Раньше ей казалось, стоит освободиться от влияния как она тут же начнет жить полной жизнью. Вот только на деле Яна не знала, чего хочет от жизни и что может себе позволить. Как будто вот такая реальность, как запах мужской туалетной воды в том месте, где она живет, это что-то совсем не про нее. Как будто и музыка не про нее. «Начни играть, найди себе друзей», — сердито пробормотала она. «Много ты знаешь. Это тебе всегда разрешали выбирать». Вон даже в Москве остался, хотя должен был в свой Лондон сто раз уже улететь насовсем. И она так распалилась, что схватила с кухонного стола мобильный и надиктовала Крестовскому-младшему голосовое. «Ничего ты не понимаешь, ясно? Это тебе всегда все разрешали и к твоему мнению всегда прислушивались. Это у тебя есть папа, на которого можно положиться и... Ну, тебя, в общем, с твоими советами», — сумбурно закончила она. И, конечно, тут же передумала отправлять, но сообщение почему-то все равно ушло. Яна испуганно зажмурилась и отбросила телефон на диванчик. Потом спохватилась и решила удалить сообщение, но стоило ей взять в руки мобильный, как тот пиликнул входящим. Ты просто трусишь! Голос романа звучал весело, а на заднем плане в такси также весело щелкал поворотник. Эй, соберись! И учти! Я буду пинать тебя в ту сторону, пока не увижу результат. Яна издала звук, одновременно похожий на смех и на стон. Кажется, Крестовский посчитал это своей персональной ответственностью. А если он брал на себя ответственность, то шел, как правило, до конца. Отправив ему смайлик, показывающий язык, Яна присела на диван и сжала телефон в ладонях. «Ромка прав. Ей нужно куда-то двигаться и жить дальше». Мамы больше нет рядом, больше некому учить ее жизни». Посмотрев на телефон, Яна загрузила почту, в которую обещала себе не заглядывать. Сердце колотилось, как бешеное. На этот адрес мама отправила ей письмо после своего исчезновения. «Побега от полиции», — твердо произнесла Яна вслух. «Пора было называть вещи своими именами, потому что с течением времени страшные события забывались». А тоска по маме от чувства собственной ненужности и неприкаянности поднимала голову все чаще. Но правда была в том, что мама заперла Рому с Димой во время пожара в офисном коридоре, из которого у них не было шансов выбраться. И сделала она это с целью их убить. Не испугать, не пошутить. Убить. И ситуация с подсыпанными Диме наркотиками тоже могла обернуться трагедией. Но уж то, что Лену похищали, чтобы от нее избавиться и освободить дорогу к наследству Алексея Волкова, игнорировать было и вовсе сложно. Яна больше не хотела обманывать себя. Электронный почтовый ящик оказался абсолютно пуст. Этот адрес не успел засветиться в базах данных, поэтому здесь не было ни спама, ни рекламы. И писем от мамы тоже не было. Несмотря на все доводы разума, Яна испытала разочарование потому что волновалась и скучала, и ничего не могла с этим поделать. «Иди погуляй», — высветилось всплывающее сообщение от Романа. «Сам иди», — огрызнулась она, однако встала с дивана и пошла собираться. «Нет, не гулять, конечно, а в спортзал». На беговой дорожке Яна привычно отгородилась от окружающего мира музыкой. Она не смотрела по сторонам, не искала потенциальных друзей по интересам. К слову, она вообще не представляла, как это — подойти и познакомиться. И даже не могла вообразить себе, что должно случиться в мире, чтобы она подошла к незнакомому человеку сама. Не иначе зомби-апокалипсис, при котором этот человек окажется последним незараженным и к тому же имеющим план спасения. Но поскольку апокалипсис пока не ожидался, Яна просто позанималась в зале, сходила на групповое занятие по йоге и отправилась домой с чувством приятной усталости. Мысль «Чебурашка ищет друга» так прочно засела у нее в голове, чтоб тебе, Рома, икнуть в самый ответственный момент, что стоило задремать в метро, как ей приснилась толпа незнакомых людей. Они все, включая Яну, находились на берегу моря. Почему-то в руке у каждого присутствующего была скрипка, и они наперебой объясняли Яне, что только ее и ждали. У нее скрипки почему-то не оказалось. Но смутиться она не успела, потому что заметила, что ни у одного из скрипачей не было смычка. Она подумала, что можно, конечно, играть и пицциката, но не всем же составом. Мозг попытался вспомнить, что из классики в традиционном прочтении можно было бы сыграть исключительно пицциката. Но в этот момент на море поднялся шторм, скрипачи куда-то исчезли, а на их месте появился Алексей Волков. Хотя выглядел он скорее как Янин отчим, Вадим. Но Яна почему-то знала, что это Волков. «Беги отсюда, Янкин, и не верь всему, что тебе говорят». Янкиным ее называл только Лев Крестовский. «Кто, — говорит, — спросила Яна, не спеша убегать, хотя гигантская темно-серая волна подходила все ближе к берегу. «Они все! Беги отсюда, не тупи!» Алексей, Вадим вдруг превратился в Диму, который больно толкнул Яну под ребро и сказал «Нашла место!» Сказал почему-то недовольным женским голосом. Яна распахнула глаза и поняла, что задремала в вагоне метро, а рядом с ней сидит сердитая бабулька, на которую Яна во сне сгрузила свою спортивную сумку. Вероятно, именно та и ткнула ее под ребра. «Извините», — пробормотала Яна, вскакивая, и отыскивая взглядом электронный маршрут с обозначением станций. Свою она, оказывается, успела проехать. В итоге до дома она добралась уже ближе к полуночи. Лифт почему-то не работал, и я не пришлось идти пешком. По пути она заглянула в почтовый ящик, сыпала вытащенные из него рекламные буклеты в коробку, установленную в углу, судя по наполнению именно для этих целей, и поднялась на свой этаж. Где-то играла музыка, а под окном гудела машинами полночная улица. Москва не засыпала никогда. Она бурлила, кипела, рождала и воплощала все новые и новые идеи. И так день за днем. «Вот бы и мне так научиться», — пробормотала я на себе под нос и, вытащив из кармана ключ, вставила его в замочную скважину. Отперев квартиру, она мстительно подумала написать Крестовскому прямо сейчас — о том, что его идея с кружками по интересам провальная, и что если бы его самого заставили искать друзей таким образом, он сдулся бы первым. И пусть он после ее сообщения в ночи, как хочется, своей Машей потом объясняется. За спиной скрипнула дверь соседской квартиры, и Яна вздрогнула от неожиданности. «Привет», — раздался мужской голос. «Привет», — обернувшись, автоматически ответила она, и тут же удивленно спросила. А где Анна Матвеевна? Признаться, ее мало интересовало местонахождение их скандальной соседки. Но появление молодого мужчины там, где еще совсем недавно жила одинокая старушка, вызывало вопросы. Спит? Чуть удивленно ответил мужчина. Я Данила, кстати, ее внук. А ты Яна? Я... Да. И она оглянулась на приоткрытую дверь в свою квартиру, чувствуя, как сердце, начавшее было успокаиваться после подъема по лестнице, вновь зачистила. Нормально будет сбежать и захлопнуть дверь. Успеет ли она? Это тебе. Данила меж тем протянул ей какой-то конверт. Мне? опешила Яна, не торопясь подходить. Тогда он подошел сам, заставив ее в панике отступить к самому порогу. «Ты чего дергаешься? удивился он и указал на ее дверь. Письмо, наверное, за ручку заткнуто было, но упало. Я поднял, чтобы его собачники не затоптали и не порвали случайно. Яна посмотрела на конверт. На верхних этажах действительно жила семья с двумя крупными собаками. Спускался хозяин с ними всегда по лестнице, поэтому конверт вполне мог пострадать. Выходило, что он знает о собаках, значит, живет здесь не первый день. «Ну, ты берешь или выбросить?» — спросил он. Яна уперлась взглядом в пентаграмму, нарисованную на его футболке. «Что она там сегодня думала про зомби-апокалипсис?» «Яна, все в порядке?» — уточнил сосед. «Да, я просто про зомби-апокалипсис подумала», — ляпнула она, и пентаграмма резко сместилась, когда он выдохнул и чуть согнулся со смешком. «Пожалуй, не буду спрашивать, почему ты подумала об этом приведи меня. Просто держи, и я пойду уже». Яна подняла взгляд к лицу мужчины. Страх после его смеха отступил, и она, наконец, могла просто на него посмотреть. Он не был похож на маньяка. Скорее, на соседа. Футболка с пентаграммой, широкие шорты, всклокоченные волосы и круглые очки. «Кажется, маньяки так не выглядят» и не смеются над словами о зомби-апокалипсисе, а еще не мечтают поскорее сбежать от жертвы. «Спасибо!» — Яна забрала, наконец, конверт. «Ну пока. Приятно было познакомиться», — сказал несостоявшийся маньяк и, широко зевнув, вернулся к себе. Дверь за ним закрылась с громким щелчком. Яна вошла домой, заперла входную дверь, бросила сумку на пол и только потом посмотрела на конверт. «Зуева и Яне», было написано незнакомым почерком. А ведь она успела успокоить себя тем, что это просто какая-то очередная реклама или информация о пенсионных накоплениях. Ее как раз присылали в похожих конвертах. Вот только по всем документам она была Полозовой Яной Вадимовной. То, что до получения паспорта она носила фамилию отчима, знала только мама. Сглотнув, Яна прошла на кухню прямо в уличных ботинках, чего никогда себе не позволяла, и положила конверт на полированный стол. Потом включила свет на кухне, а потом сорвалась с места и принялась щелкать выключателями по всей квартире. Когда свет горел везде, во всех комнатах, в ванной, в туалете и даже в маленькой гардеробной, она вернулась на кухню. Конверт все еще был там, белое пятно, на коричневом покрытии стола. Яна не могла заставить себя взять его в руки и вскрыть. И выбросить не могла. И спалить. Она ничего не могла. Оказывается, за эти месяцы она успела убедить себя в том, что все страшное ей просто приснилось. Успела начать тосковать по маме. Поверить в то, что мама вправду запуталась, но действовала всегда только во благо Яны. И все это перечеркнул один маленький конверт.